Глава сороковая. Оттуда не видно было голубого морского простора. Сплошной ряд домов скрывал линию горизонта. Офелия взяла меня за руку. Мне предстояло быть вожаком. К чему я не привык. Хромой от рождения я всегда тащился в конце и всегда оставался последним. Мы прошли улицы, миновали дома и, наконец, добрались до пляжа. Песок был крупнее, чем тот, который я помнил. Хочется походить по воде. Мы сняли обувь. Офелия оперлась на мою руку, и мы дошли до кромки воды. «Начнем с малого», — сказала она. Нашла самую дальнюю точку, до которой докатывалась волна, и остановилась на ней. Следующая волна прикоснется к ногам своей ласковой пеной. Она потихоньку продвигалась вперед. Я шел следом за ней. Вода поднялась до щиколоток. Она смотрела на ноги. «Холодно вначале, но когда привыкаешь...» На пляже не было ни души. Через пару минут мы вернулись на берег, сели, мокрые ноги были в песке. Все эти годы, когда я ее искала, моя мать находилась здесь. Я высчитала по карте расстояние от нашего дома до этого места, около 16 километров. Я представляла ее в разных частях света, а она находилась на расстоянии вытянутой руки. Впрочем, что это меняет? Расстояние неизмеримое. Афелия была права. Порой оказалось, что люди напоминают связки ключей, пуговицы, разбросанные повсюду, листочки с записями, которые у тебя всегда под рукой, и вдруг они исчезают, как будто наделены собственной своенравной волей. Когда я был ребенком, мы на лето переезжали на море, в домик на пляже. Он был построен на сваях, между песком и половицами примерно метр высоты. я под ними часто играл или прятался, чтобы меня не нашли. Глядя снизу на щели между половицами, я видел пылинки, вспыхивавшие на солнце, прежде чем смешаться с песком. Когда мама подметала пол, пылинки исчезали с досок и проникали в щели. Она их не видела, но они на самом деле были и продолжали существовать. Возможно, это и было исчезновение. Возможно, это и была смерть. Другое измерение. «Спуск на один этаж! Исчезновение за поворотом улицы!» Афелия растянулась на песке. Ее не волновало, что песок попадает в волосы, прилипает к одежде, создает мелкие неудобства в жизни. Я снял пиджак и подложил ей под голову. Она закрыла глаза. Я смотрел на море. После маминой смерти я здесь не был. Отец знать ничего не хотел, и все же я храню о том времени отчетливые воспоминания, будто это случилось прошлой зимой. Эти голубые соленые просторы я часто встречал в своих книгах. Книги нужны и для этого. Они продлевают ощущения. Афелия похоже, заснула. Она напоминала одну из тех девочек, которые после еды засыпают на пляже в постельках, сооруженных из родительской одежды и полотенец. Неподалеку появилась стайка мальчишек с футбольным мечом. Стали гонять. Один забил гол и от восторга заорал. Этот крик разбудил Офелию. Она медленно открыла глаза, заслоняя их рукой от солнца, с трудом понимая, где находится Ноги в песке. Она по кусочкам восстанавливала реальность. «Уже поздно?» спросила она, садясь. «Нет». Она посмотрела на пацанов, перевела взгляд на море. «Я безумно рада, что впервые побывала на море с тобой». Мы поднялись... и медленно направились к остановке. Автобус прибыл точно по расписанию. Мы сели на те места, что и по пути сюда, и Афелия снова принялась рассматривать облака. Она как будто тянула время. Вначале она отрицала. «Кто?» «Моя тетя». Вначале она все отрицала. Она смотрела в небо. Я не задавал вопросов, с ней это было бесполезно. Она говорила, когда хотела и что хотела. «Когда я вернулась домой...» после посещения сумасшедшего дома я допросил ее с пристрастием. — Ты знала, что твоя сестра находилась в сумасшедшем доме? Ты это знала? афелия произносила слова, словно разговаривала с тетей. Я посмотрела ей в глаза. Взгляд совершенно искренний. Она побледнела, присела, обхватила лицо руками и спросила, как я узнала. Она была со мной откровенна. В ту минуту Я могла задавать ей любые вопросы. «Моя мать была сумасшедшей! Отвечай!» — заговорила она, снова как будто с тетей. Она ответила, что нет, что она никогда не подавала признаков безумия. Но я читала в ее глазах, видела, когда они застывают, и, повысив голос, спросила, «Неужели моей матери никогда не было плохо?» Вначале она отрицала, потом поневоле заговорила. Усадила меня напротив, взяла мою руку и стала рассказывать, что мама моя с детства существовала в особом мире. — В каком смысле? — спросила я. — В том, что была не похожа на других девочек. Ей нравилось проводить время в одиночестве. Она жила своей жизнью, играла с воображаемыми подругами. Но это обычно для детей. С возрастом это прошло. И вдруг, вскоре после того, как ты родилась, она мне призналась, что опять стала девочкой. Она была на себя не похожа. Целыми днями плакала, боялась взять тебя на руки, в страхе, что уронит. когда ты начинала плакать, она кричала, что ты умираешь. Сидела все время в темноте, никого не хотела видеть. Доктор сказал, что это сильное нервное истощение, что нужно смириться и ждать, удовлетворять все ее прихоти. Мы ждали, но все бесполезно. Прошло несколько месяцев, и однажды был день ее рождения, первый с тех пор, как она стала матерью. В то утро она выглядела иначе. Спросила про тебя, захотела взять на руки и даже принарядила. В середине утра я возилась на кухне. Ты спала в своей комнатке, находившейся рядом с ее спальней. Вдруг слышу странные затишье из тех, что предвещают грозу. Я тихонько поднялась по лестнице. Вошла к тебе. Кроватка пустая, от тебя нет. Я помертвела, когда услышала, что твоя мать в ванной читает молитвы. Бросилась к ней. Она стояла, склонившись над полной ванной. Ты барахталась ручками, ножками и шла ко дну, захлебываясь. Я выхватила тебя, постучала по спинке, и когда дыхание восстановилось, ты заплакала, навзрыд. «Ты хотела ее убить!» — заорала я ей. «Нет, я хотела только ее искупать!» — ответила твоя мать, пятясь назад. «Я хотела только...» Вдруг голос ее изменился. «Я хотела ее убить! Убить! Убить!» — повторила она в слезах, без остановки. Ушла в свою комнату и заперлась. В ту же ночь, пользуясь тишиной, стоявшей в доме, моя мать навсегда исчезла. Я всегда думала, что одного моего существования было мало, чтобы она осталась и жила. Но оказалось не так. Моя мать исчезла в день своего рождения. Догадываешься, что она сделала, выйдя из дома? — Нет, — ответил я и подумал, что и она не могла этого знать. Она вышла и отправилась в сумасшедший дом. — Дата ее поступления внизу на клинической карте помечена днем, следующим за днем ее рождения. Я восхитился ее дедуктивной логикой, но все равно не понимал, какое облегчение ей это приносит. Она как будто читала мои мысли. Все это не представляло бы никакого значения, если бы чья-то незнакомая рука не позаботилась уточнить обстоятельства, как она там оказалась. Моя мать явилась лично, Пришла в этот город с целью, как там было написано, самоизолироваться. Она меня не бросила. Она сообразила, что может причинить мне зло, и чтобы меня уберечь, заточила себя в сумасшедший дом, пожертвовала собой ради меня, понимаешь? Чтобы уберечь меня. Она меня не бросила. Завершила она в слезах. Я понимал эту сродственную по одиночеству и отчаянию душу. ибо раньше ее прожил иллюзии и двуличность, благодеяние принимал за враждебность, солнечные закаты за сумерки. Слабая улыбка была внешним выражением моего понимания, которое и тогда, и всегда было компромиссом. — Благословен день, когда я встретила тебя, Астольфа Малинверна, хранителя книг, кладбища и защитника побежденных. Она взяла мою руку и припала с поцелуем, потом приложила ее к груди и держала всю дорогу до конца путешествия, как теплый хлеб, который не должен остыть. Всю вторую половину дня в библиотеке с песком на ступнях и в ботинках я думал об Афелии и ее благодарности, которая, может, превращалась во что-то более серьезное. И, собирая воедино минуты, проведенные с ней вместе, обещания, сближение тел, я не мог не прийти к выводу, что, может, и она думает обо мне в мое отсутствие, ждет, не дождется встречи. Однако на следующее утро она не явилась. Я ждал ее, но напрасно, и вся моя уверенность рухнула в пропасть. Вечером, когда пошел запирать кладбище, я увидел перевернутую ветку кипариса, знак, что она была, и, кроме того, на могиле Эммы стоял цветок репейника. Я убедился... что она приходила на кладбище, зная, что в то время меня там не бывает. Пошел домой, съел позавчерашнее яйцо и сразу же отправился в кровать, потому что гармония бывает, но очень нечасто. На следующий день афелия снова не пришла, но, к счастью, явился Караманте, словно чтобы разогнать мои черные мысли. Впервые с ним не было записывающего устройства. За меня поздоровался. — Как прошло в прошлый раз? — спросил я у него. — Не самым лучшим образом. Два раза прослушал всю запись, ничего интересного. Может, ваш коллега несколько преувеличил? — сказал он, намекая на уверение Гераклита. — Хотите пройдемся? Мы вышли на центральную аллею. — Как так вы без сумки? Без нее у вас как будто отсутствует часть тела. Сегодня я пришел проститься с вами, Малинверна. Вечером уезжаю. В словах его звучала грусть. «Может, привык к этому месту, к времяпрепровождению со мной?» «Может, присядем?» — спросил он, когда мы проходили под высоким дубом, где заканчивался первый сектор. Мы уселись на парапет. «Сожалею, что не сумел помочь вашей подруге. Я и вчера записывал, но даже если бы там что-то было, все равно она прослушать не сможет. Мне жаль, что я ее обнадежил и обманул надежды. Я сразу понял, что для нее это важно, я ее хорошо понимаю». Караманты посмотрел наверх. С дерева доносился успокаивающий щебет птиц. Из-за них все случилось. Из-за кого? Я всегда любил пение птиц. Однажды летом, 12 лет назад, мы с женой отправились в наш загородный дом. Стоял восхитительный день. Свет такой, какого я не видел, неощутимый, словно во сне. И тишина такая, что я подумал записать этот неугомонный птичий щебет. Со мной был магнитофон, Без него я не передвигался, поставил его на подоконник, пусть записывает, пока я буду на озере. Вечером, после ужина в саду, перемотал пленку, решив послушать запись. Тишина, разноголосое пение птиц, и вдруг звук останавливается, слышится шорох, как будто радиопомеха, и на фоне этого шума я вдруг слышу мужской голос, произносящий мое имя. Я отмотал немного пленку и приставил ухо к динамику. Послышалось то же самое. Внезапный обрыв, шорох и мужской голос, повторяющий мое имя. Я позвал жену, дал послушать ей. Она пришла в недоумение. Я не знал, как это объяснить. Взял наушники, чтобы четче слышать, и прокрутил еще раз. По выражению моего лица, жена поняла, что что-то случилось. В наушниках я не только отчетливо услышал свое имя, но и узнал голос мужчины. Это был голос моего отца, Два года назад скончавшегося в том доме. Это было что-то невероятное. Я подумал о случайности, о своей болезненной врожденной парейдолии. Я никогда не верил в загробную жизнь, не верил в существование Бога, в церковь не ходил. Не думал ни о рай, ни о чистилище. И тем не менее, передо мной был факт, который нельзя было проигнорировать. На следующий день я повторил эксперимент, но безрезультатно. В следующие два дня то же самое. Возможно, я ошибся. Возможно, то, что я считал голосом отца, было лишь случайной комбинацией звуков. Возможно, попала какая-то радиочастота. Но что ты во мне говорила что это его голос. Он не смог со мной проститься. Я по работе в то время находился в Швейцарии. Мне позвонили и сказали, что он плох. Я сразу же выехал, но его уже не застал. Через пару дней я дал послушать запись моей матери. Она побледнела... Закрыла лицо руками и заплакала. «Это твой отец!» — сказала она. «Это твой отец!» И сообщила подробность, о которой никогда не рассказывала, что он ждал меня до конца, и последнее слово, которое произнес, было мое имя. «Он произнес его именно так», — добавила она, «как будто по-прежнему тебя зовет». Глаза его были влажные. Голос от волнения стал хриплым. «Я любил своего отца!» А он любил меня больше всего на свете. Я должен был сидеть с ним рядом в ту минуту. Сжимать его руку, придавать ему сил, ободрять. Он страшно боялся смерти. Чудовищно не находиться рядом с теми, кого любишь в их последний час. Тот голос снится мне по ночам. Я пытаюсь поймать его в каждом уголке мира. В надежде, что он все еще со мной говорит, что звучит везде, где бы я ни находился. «Мне по душе мысль, что когда мы умрем, мы сольемся со всеми звуками мира». Он поднялся. «Я вам многим обязан, Малинверна. Мне вас будет не хватать». Я протянул руку попрощаться, но он обнял меня. «Берегите себя», — сказал он на прощание и ушел. Я смотрел, как он уходит, и при мысли, что больше его не увижу, мне стало не по себе. Для этого человека — Записывать голоса было то же самое, что для меня читать книги, переписывать финалы и хоронить тома, заполнять маленькие пустоты или тешить себя иллюзиями наподобие детей, которые надеются вычерпать море своим пластмассовым ведерком.